Глава 7. Как Жуков громил Павлова. Священная война СССР против Гитлера была всего-навсего душераздирающей борьбой за право сидеть не в чужеземном, а в собственном концлагере, питая надежды расширить именно его на весь мир. Бабий Яр. Страница 265. Кузнецов. Часть 1. Совещание высшего командного состава Красной Армии Завершилось в 18.00, 31 декабря 1940 года. Большая часть генералов, которые принимали участие в совещании, была скрытна и срочно отправлена к местам службы. В Москве остались самые главные. Еще до завершения совещания в 11.00, 31 декабря, группе в составе 49 высших командиров были вручены задания на оперативно-стратегическую игру. Предстояло сражение на картах между восточными и западными. По своему размаху и важности, эта игра была крупнейшей за все предвоенные годы. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 41. Войска восточных, то есть советские войска, возглавлял командующий западным особым военным округом герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Павлов. Во главе войск западных то есть германских, стоял командующим Киевским особым военным округом Герой Советского Союза, генерал армии Жуков. В группе Павлова 28 генералов. Начальник штаба фронта Восточных, начальник оперативного отдела, заместитель начальника штаба по тылу, командующий ВВС фронта с начальником своего штаба, начальник службы военных сообщений, командующий армиями со своими начальниками штабов командующий Балтийским флотом, командиры мехкорпусов. В группе Жукова 21 генерал примерно с такими же функциями. Они изображали немцев. На изучение обстановки давалось 3 часа. Затем состоялось заключительное заседание совещания. После этого, уже в сам новогодний вечер, участникам игры давалось еще 3 часа на составление директивы в соответствии с занимаемой по игре должностью. После этого... Все совершенно секретные документы у участников игры были изъяты. На осмысление полученного задания отводилось две ночи. С 31 декабря на 1 января и с 1 на 2 января. И один день 1 января 1941 года. Но во время осмысления никаких документов и записей иметь на руках не полагалось. Игра началась утром 2 января 1941 года в Генеральном штабе РККА. Разыгрывался сценарий будущей войны. Руководитель игры – Народный комиссар обороны СССР, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Тимошенко. В руководстве игры – 12 высших военачальников РККА, включая 4 маршалов Советского Союза. Наблюдатели – Сталин Иосиф Виссарионович и весь состав Политбюро.